Глава 13. Бранда. Страх. Вот и все, что я испытывала, глядя на Айка Эйша. Этот мужчина стоял и ничего не делал, даже не смотрел на меня. А я радовалась, что сижу в кресле, потому что ноги и руки дрожали. Хотелось спрятаться, стать незаметной. У Эйша был такой тяжелый и жуткий взгляд, будто он смотрел на меня, но видел больше, гораздо больше. Все потаенные мысли и желания, все, что когда-либо было и даже будет. А когда Эйш сказал, что нас с сыном могут убить, и вовсе стало дурно но я держала себя в руках, пока он не покинул кабинет. С лесом было проще. Как ни странно, я привыкла к его молчаливому присутствию, а еще поняла, как глупо вела себя изначально. Я много слышала о белом лисе. Он был в Изельгарде фигурой полулегендарной, потому что мало кто знал его в лицо. Король Осман знал и употреблял по отношению к лису очень цветистые выражения, которые королям-то и знать не положено. При том, что лис работал на Изельгард и фактически должность получил от короля. Странно, что весь вообще согласился поехать в Литонию. Уверена, у него и в Изельгарде хватало забот. Да, это не меняло того, что он шпион Османда. Вот только мне все равно было некому довериться, а он заботился о Былверте как мог. Поэтому пусть остается, пока не лезет в мои дела. Служанки два часа колдовали над прической и платьем. Я выбрала для праздника ярко-синий цвет. Бледные тона лучше подходили незамужним девушкам, более ярким и счастливым женам, а я оставалась в вдовствующей королевой смотрела на себя в зеркало и думала о видениях сына. Почему Илверт беспокоит моего мальчика? Зачем? Хочет возмездия? Сама моя жизнь — одно сплошное возмездие. И что бы я ни делала, этого не изменить. «Вы грустны, Ваше Величество», — заметила одна из фрейлин, которые крутились здесь же. «Вас не радует праздник?» «Радует», — ответила я. «Но в праздничные дни я часто вспоминаю о муже. Была бы моя воля, в день его смерти тоже учредила бы государственный праздник». Фрейлины закудахтали, как квочки о том, каким великим человеком был король. Был, да весь вышел, негодяй и мерзавец. Ненавижу. До сих пор ненавижу каждой клеточкой тела. Может, весь и прав, и я переношу на сына все, что чувствую к его отцу? Но что с этим делать? Пока не знаю. Пора выходить. Нам нужно ехать в главный храм столицы, где когда-то проходила моя свадьба. Он посвящен сразу четырем богам Литонии, и мне нравилось там бывать, несмотря на грустные воспоминания. Вот только. Туда надо было ехать, а Эш сказал «Проклятый Эйш, мне бы поговорить с ним с глазу на глаз. Илвард с помощью этой семейки победил в войне, может, и я бы могла попытаться. Да, Эйш был опасен, но и я не девочка. Кто кого?» Сын уже ждал меня. Его тоже нарядили как куклу, и в праздничном костюме Илл был похож на шута. Ему не шел этот блеск и кружево. Сын тоже это понимал и выглядел совсем несчастным. «Нам пора, Ваше Величество». Я опустила руку ему на плечо. «Держитесь рядом». «Хорошо, матушка», — тихо ответил он. Мы медленно пошли к выходу. За нами следовали представители самых знатных родов Литонии, а у дворца уже ждала королевская карета. У нее маячил весь. К счастью, не в изельгардском мундире, а то с него станется. «Прошу, Ваше Величество». Он отворил передо мной дверцу совсем другой кареты. Я сделала вид, что так и надо. «Не открывайте окно, Ваше Величество», — тихо сказал Ник. Ему подвели белую лошадь, и он с легкостью запрыгнул в седло. Понятно. Будет сопровождать нас верхом. Всю дорогу я чувствовала себя взвинченной до предела. Хотелось выскочить из кареты и бежать, или отменить праздник, или... Вариантов было множество, но ни один не подходил. Оставалось довериться белому лису. А это прозвище шло Вейсу, несмотря на то, что он носил исключительно черное Белый лис. Но вот карета остановилась, и мы благополучно прошли в храм. Жрецы все в белом салом цвета хуруна, поднесли нам с сыном чаши, на которых были вырезаны символы четырех богов, и мы отпили по четыре глотка воды. Затем присели на отдельную скамью, и начался праздничный ритуал. Это было красиво. Жрецы пели, и сверху на них будто сыпались искры света. Я понимала, что это магия, но все равно смотрела как завораженная. В завершении ритуала жрецы благословили сначала короля, потом меня, и мы с сыном направились обратно к выходу из храма. Кареты ждали, и Ник снова был у другой. «Сюда, Ваше Величество!» — склонил он голову. Отметила, что он не входил с нами в храм. Следил, чтобы никто не повредил нашу карету. Наблюдал за входом. заскрипели колеса. Стоило поприветствовать народ, но Ник просил держать окна за навешенными. Мне стоило прислушаться. Так мы и ехали. Пока вдруг что-то не громыхнуло, карета покачнулась и начала заваливаться на бок. Но устояла. И я прижала к себе Илверта. «Мама, что происходит?» жалобно спросил он. «Ничего, дорогой, скоро поедем дальше», — только и смогла ответить. А снаружи послышались крики, шум. Дверь за кареты распахнулась. Я уже готова была закричать, но это оказался всего лишь вейс. «Как вы, ваше величество?» — спросил он. «Мы в порядке», — пролепетал Ил. «Что случилось?» «Небольшая неприятность». Ник улыбнулся так искренне, что я почти ему поверила. «Уже едем». И дверца закрылась, а карета снова покатилась по улице, но так быстро, что меня начало укачивать. Ил прижался ко мне, и я не стала делать ему замечаний. Наоборот, сама обняла. Хотелось узнать, чего мы только что избежали, но Ник явно дал понять, пока не доедем до дворца, рассказывать не станет. Наверное, это было и правильно. Мы только испугаем ребенка. И все таки королева я или нет? Впрочем, окончательно решиться устроить допрос прямо сейчас мне никто не позволил. Карета остановилась и один из гвардейцев подал руку, помогая выйти. «А где Ник?» Я оглянулась по сторонам. Из нашей охраны рядом осталось шестеро, и вейса среди них не было. «Что происходит?» спросила Грозно. «Ваше Величество, зайдите во дворец», обратился ко мне тот гвардейец, который подавал мне руку. «Смейте указывать королеве?» «Нет, прошу, зайдите во дворец. Снаружи опасно». «Ваше Величество, идемте, сказала я сыну, и все таки послушалась. Мы поднялись в мою гостиную. И только тогда охрана осталась за дверью, а я вцепилась в своего собеседника. «Докладывайте. Немедленно». «Карету, которая ехала первой, взорвали», — ответил гвардеец, краснее и бледнее. А я тяжело опустилась в кресло. и притаился так, что даже не заметила, когда он исчез из поля зрения. «Пострадавшие есть?» — спросила я хрипло. «Вроде бы нет. Не знаю», — ответил гвардеец. «Там остался Лервейс. Он преследовал преступников». «Конечно». «Ни одно происшествие не обойдется без Лера Вейса. Куда ни плюнь, обязательно в него попадешь. «Пусть придет ко мне, как только появится», — приказала гвардейцу. Тот поклонился и, наконец-то, избавился от моего общества. «Ил, ты где?» — позвала я сына. «Уже убежал. Что за несносный мальчишка? Наверное, отправился на поиски друга». «О сыне я не беспокоилась. Одного его не оставят. Да и потом Эш сказал, что опасность угрожает нам только за пределами дворца». «Эйш...» вот дар действительно поражал. Мелькнула мысль, что Айк сам мог и подстроить покушение. Вот только зачем? Нет, здесь дело в другом. И мне бы очень хотелось узнать, в чем именно. Но сначала надо разобраться с заговором. Запоздало начало трясти. Я вцепилась в подлокотники кресла и едва сдерживалась, чтобы не забиться в какой-нибудь дальний угол. К этому невозможно привыкнуть. И я понимала, что заговорщики не успокоятся. Их было очень, очень много. Некоторые хотели уничтожить меня чтобы опекуном Ила до совершеннолетия стал другой человек. Некоторые, наоборот, желали устранить Ила, потому что в нем текла моя кровь. И те, и другие предпринимали попытки повернуть историю по-своему. А я сходила с ума от ужаса. В дверь постучали. «Лервейс свернулся, доложил гвардеец. «Пусть немедленно идет сюда», — приказала я. «Слушаюсь, Ваше Величество». Однако Ник не торопился. Я была уверена, что сначала он зашел к Килверту, убедился, что с мальчиком все в порядке, и пока его не успокоит, ко мне не явится. Прошло не менее четверти часа, прежде чем послышались знакомые шаги. За это время я успела разозлиться, успокоиться и снова разозлиться. Поэтому, когда весь появился на пороге, так и пылало гневом. Что произошло? выпалила я поспешно, и только потом заметила его бледность. Вы ранены? Как и предсказывал Эйш, карету попытались взорвать ответил Ник, нагло проигнорировав второй вопрос. Это было магическое устройство, и его оставили прямо под камнями мостовой. К счастью, чтобы его запустить, преступнику надо находиться достаточно близко, поэтому я поймал двоих. Еще один ушел, но, думаю, скоро мы выясним, кто он и куда подевался. А пока моя работа окончена, дознание да проведут и без меня. «В первый каретик кто-то ехал?» спросила я. «Муляж? Чтобы казалось, будто кто-то там есть». Если вы обратили внимание, все три кареты были одинаковы. Та, что взорвалась, и обе, на которых ехали вы. «Небольшие отличия имелись», — покачала я головой. «Вы заметили?» «Надо же». А вот преступники их упустили и запутались в каретах. «Хитро». Стоило отдать вейсу должное. Сама бы я не додумалась до подобного хода. Действительно, для невнимательных я садилась в одну и ту же карету. Отличия были довольно мелкими. Высота ступеньки, узор на дверце... Я их заметила, а вот кто-то со стороны нет. И всё это Ник успел провернуть за пару часов. «Благодарю за помощь, Лервейс», — сказала ему. «Вы действительно хорошо заботитесь о безопасности моего сына». «Рад, что смог быть полезен», — ответил он. «Могу идти?» «Вы не ответили на мой вопрос. Вы ранены?» «Царапина», — улыбнулся весь «Был слишком близко к первой карете». Еще бы. Узор на дверце можно не заметить, а вот начальник безопасности короля на белой лошади — очень яркая примета. И если к храму он ехал рядом с нами, то обратно нет». «Рискуете?» — вздохнула я. «Это моя работа, Ваше Величество», — ответил этот неугомонный мужчина. Я поднялась и подошла к нему, вгляделась в лицо. «Раз стоит передо мной, значит, действительно царапина». «Вы были у лекаря?» — спросила я тихо. «Зайду к нему позднее». «Лервейс». Вечером состоится бал, и много же от вас будет толка, если вы туда не придете. Благодарю за беспокойство, но я туда приду. Надеюсь. Ступайте к лекарю и не вздумайте завернуть куда-нибудь не туда. Я проверю». Ник вышел, а я снова опустилась в кресло и вызвала слугу. «Пошлите кого-нибудь в особняк Эйшей», — приказала ему. «Пусть Леру Айку Эйшу передадут, что я хочу его видеть». Да, это не самое лучшее решение, но мне действительно надо было поговорить с Эйшем. Слишком много вопросов к нему осталось. Неужели он действительно все видит? Страшный дар. Хотя разве у меня не было шанса убедиться в этом во время войны и в самом даре, и в его разрушительной силе? До оставалось достаточно времени, поэтому я не спешила. Вот только и делать ничего не хотелось, поэтому сидела, таращилась в потолок и думала-думала, а подумать было о чем. Где-то через час в двери снова постучали. «Ваше Величество, Лер Эйш, по вашему приглашению прибыл», — доложил слуга. «Пусть войдет», — ответила я. с утра даже не сменил костюм и глядел на меня так же странно и страшно, а я чувствовала себя беззащитной перед ним. «Присаживайтесь», — указала провидцу на кресло. «Вы желали видеть меня, Ваше Величество?» — тихо спросил он. «Да, Лер Эйш, ваше предсказание сбылось. На меня и сына снова совершили покушение». «Я знаю». Айк пристально вглядывался в меня, а я снова начинала дрожать. «Чего еще мне ждать?» спросила прямо. «Вы готовы предложить мне место?» поинтересовался мой собеседник. «Пока нет, я...» «Простите, Ваше Величество», перебил он меня, «но я желаю служить Короне Литонии. Если же вы не нуждаетесь в моих услугах, позвольте идти». «Ступайте», ответила я, хотя полчаса назад всерьёз собиралась взять Эйши на службу. «Что ж...» «Дело ваше», — усмехнулся тот и пошел к двери. Он обернулся на самом пороге. «Остерегайтесь, Лиса, Ваше Величество», — сказал Эйш. «Этот мужчина себе на уме. Он может принести много бед». И дверь закрылась за его спиной. А я осталась сидеть, будто кто-то пригвоздил к креслу. Остерегаться? Поздно. Слишком поздно. Вернуть Айка? Не сделаю ли я только хуже? Или? В голове все смешалось. А времени до бала оставалось слишком мало. Я кликнула прислугу и отправилась переодеваться. Но слова Эйша так и звучали в голове.